Принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней, потом, прячась один за другого, вытеснились в залу, и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хороводы и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреевич...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 — Нет, ну что вы его, старика, расстроите, — сказала графиня. — Да и негде повернуться у него уж ехать так к Милюковым. Милюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившие в четырех верстах от Ростовых. — Вот Маша Румно! — подхватил расшевелившийся старый граф Давай сейчас наряжусь и поеду с вами, уж я пошету расшевелю. Но графиня не согласилась отпустить графа. У него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя, что ежели Луиза Ивановна, мадам Шос поедет, то барышням можно ехать к Милюковой. Соня всегда робкая и застенчивая и настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им.